Глава седьмая Разрешил. Снежана сначала даже глупо захлопала глазами и только потом среагировала. «Спасибо! Я сейчас! Я быстро!» И снова побежала к шатру за своим рюкзаком. Рад мотнул головой, и за ней тут же направились Бранвенленд и Сотхан. А он стоял, уперев руки в бока и смотрел им вслед. Подошёл Айд, Стал рядом, взглянул вопросительно. Понятно, что излишняя активность Сотхана не осталась незамеченной. На незаданный вопрос Рат ответил, «Так безопаснее, они нейтрализуют друг друга». «М-м-м», шевельнул бровями и перевел взгляд на Красного Дракона. О том, что Ардо принес и на клятву, знали уже все. Ардо — воин, он имел на это право. Как к этому мог отнестись Рад, это дело исключительно Радо. Однако Айд был удивлен. И все-таки заметил, оглядываясь по сторонам. Раны от подземного огня крайне болезненны и не заживают. А если и заживают, то не до конца. Знаю. Я пытался лечить. Безэмоционально выдал Рад. Он рисковал сегодня своим драконом. Не обязательно было закрывать ту трещину, просто он не мог оставить еще один открытый очаг и без того их слишком много и становится еще больше. В результате Ардо получил ожоги, и Рад с ума сходил от того, что его магия не могла излечить друга. «Но вылечила его она», — проговорила Айд задумчиво. «Очень ценный дар». Рад развернулся к нему всем корпусом. «Она вообще очень ценна, не так ли?» Ему не нравилась эта тема, и всю эту возню он считал унизительной. А тот хмыкнул, подливая масло в огонь. «Иначе мы бы здесь не оказались». И тут же спросил. «Это правда, что ты позволил ей купаться?» «Да», — отрезал Рат, прекращая разговор. И рявкнул. «Переставить сюда шатер!» Нет, конечно же, Снежана понимала, что вокруг полно мужиков. И что возможности помыться нормально ей никто не даст. И он в кустике одну не отпускает. Поэтому идея, как это сделать, у нее была, надо было только добраться до своих вещей. В рюкзаке, среди всего того, чем ее снабдил Ноэл, был ее собственный белый сарафан. Тот самый, в котором она в тот день пришла на работу. И сандалий. Она все это запихнула в рюкзак, когда в фургоне переодевалась. Ну и фактически этот сарафан, сандали и пакет с лекарствами — единственное, что у нее от привычной земной жизни осталось. Прибежав в шатер, она быстро переоделась в этот сарафан. Он был на широких бретелях, вроде как приталенный, но все равно такой просторный на ее худощавой фигуре. С широкой юбкой, закрывавшей ноги почти до щиколоток. Самое то. Она на ноги надела сандалии, чтобы не ходить босиком. В этом и вышла. А снаружи... Снежана неосознанным жестом прикрыла лицо рукой, потому что перед шатром, помимо двух ее сопровождающих, торчала целая толпа... И стоило ей появиться на пороге, Бранвен и Сотхан сразу же шагнули вперед. «Госпожа, позволь тебя сопроводить!» И замерли, недовольно глядя друг на друга. «Сопротивление бесполезно, да?» Она пожала плечами и ступила наружу. Как только она вышла, те остальные кинулись сворачивать шатер, да так шустро! Какой-то дурдом! «А, плевать!» — сказала себе Снежана и заторопилась, пока Рад не передумал. У озера она оказалась быстро. Там уже были Рад и Айт. Айд, кстати, радушно ее приветствовал и, как всегда, поклонился, вызвав у Снежаны невольную улыбку. Но пока она с ним переговаривалась, пытаясь игнорировать каменную рожу Рада, подоспели все остальные вместе с ее шатром. Поставить его здесь умудрились буквально за считанные секунды, а потом вся эта команда проводников выстроилась вдоль берега кольцом. И Рад сказал: «Упаси». «У тебя есть десять минут на это. Больше не могу дать времени. Опасно». Он был удивлен, когда увидел ее без платка и в этом... наряде. белые руки открыты, плечи, голые пальцы ног. Как ей пришло в голову в таком разгуливать? И зачем было бегать туда-сюда, тратить лишнее время? Потому и напомнил ей о том, что они вообще-то торопятся». И только потом, когда женщина серьезно кивнула на его слова и пошла к озеру, понял, что она специально переоделась в это, чтобы не купаться голой. «Разумно», — подумал Рад. «Иначе ему нелегко было бы держать в руках всю эту толпу». Но вот женщина остановилась у самой кромки, распустила волосы и тряхнула головой, расправляя пряди. А потом стала заходить в воду. И он невольно застыл, глядя на нее. Зрелище неожиданно оказалось захватывающим. Она не была похожа на женщин его мира и лишена женской красоты в обычном понимании. Слишком худая, высокая и плоская. Однако сейчас он не мог отвести глаз. Женщина зашла в воду по бедра и собрала волосы одной рукой. Опустилась по шею и сразу же поднялась снова. Еще и еще раз меняя руку. И, наконец, вынырнула окончательно, тряхнула волосами. Солнце подсвечивало ее всю, как будто принимало, забирало в объятия. Кончики волос светились, а этот ее просторный сарафан, раньше топорщившийся на бедрах, теперь плотно облегал фигуру, позволяя видеть... Рядом шумно выдохнул Эд, Поняв, что сам ждет, затаив дыхание, рад отвернулся. Чтобы увидеть, как все они подались вперед и жадно на нее пялится. «Пора! Выходи!» — порыкнул зло. «Бранден Лэнд, отвлекись, дай и покрывало!» Это было обидно. бог ты мой, ну что за человек! Как будто хотя бы десять минут нельзя побыть нормальным. Обязательно надо облаять. Так неприятно было после его окрика выбираться, чувствуя себя мокрой курицей». Трястись, пока смущенный, какой-то расстроенный Бранвин неловко закутывал ее в покрывало. Все настроение обгадил. И все же, проходя мимо Радо к шатру, Снежана задержалась рядом с ним и проговорила «Спасибо, что разрешили мне искупаться». Он так странно на нее глянул и отрывисто бросил «Не за что». И тут же добавил «Переодевайся быстрее, мы слишком задержались» потом отвернулся и пошел дальше раздавать ценные указания. А Снежана еще несколько секунд смотрела ему вслед, ее просто душило от желания сказать ему какую-то гадость. Рядом раздался негромкий голос. «Снежана?» «А?» Она резко обернулась, не заметила, как подошел Айд. «Тебе надо сменить мокрую одежду», — качнул головой мужчина. «Да, сейчас. Я сейчас». Айт смотрел на нее доброжелательно, На дне глаз сдержанный интерес. Она еще подумала, что Айд приятный и адекватный человек, не то что некоторые. Улыбнулась ему и посеменила в сторону шатра. Не очень-то быстро походишь в мокрых сандалиях да еще замотанная в покрывало. А он пошел рядом, принаравливаясь к ее шагам. Как тебе понравилась вода в озере? спросил, склоняя к ней голову. Вода была такая теплая, оживилась Снежанна, снова погружаясь в приятное ощущение от купания. Я даже не ожидала. И очень мягкая, щелочная, наверное. У нас такую воду иногда называют «живая вода». «Живая?» — удивился мужчина. «Да, а кислотная мертвая?» «Интересно», — протянул Айд. «Кстати, хочу выразить тебе свое восхищение. Ты вылечила Арду и поклонился, прижав руку к сердцу. Снежана невольно покраснела от удовольствия. «Ну, я же врач!» А потом проговорила, понизив голос. «На самом деле я ничего особенного не сделала. У него просто хорошая регенерация. Но всё равно спасибо». Они уже подошли к шатру, и сзади послышалось предупреждающее покашливание незаметно следовавшего за ними её проводника Бранвина. это оглянулся на него, сузив глаза, Между мужчинами произошел молчаливый разговор, потом снова обратился к Снежане. «Вот, возьми, это поможет тебе быстро высушить волосы». Он вытащил из-за пазухи и положил ей в ладонь артефакт, похожий на небольшую мужскую расческу, и, оглянувшись, добавил «Я думаю, тебе стоит поторопиться». «Понятно». Со стороны уже слышался голос Рады и его приближающиеся шаги. «Сейчас опять начнет командовать». Снежана успела только быстро поблагодарить и тут же юркнула в шатёр. А женщина преподнесла сюрприз. Во-первых, у неё редкий дар. И то, что Красный дракон принёс ей клятву это само по себе было ошеломительно. А во-вторых, Сотхан теперь смотрел на неё совершенно по-новому и даже не мог определить точно свои впечатления, потому что Впервые за это время он увидел в ней женщину. Не только он, все увидели. Странное, красотой это не назовешь, но было что-то непонятное, что заставляло на нее смотреть. И она не прилагает к этому усилий, скорее всего, даже не подозревает. Это оказалось неожиданно, и это заставляло задуматься. А в планы Сотхана вовсе не входило, чтобы и каким-то образом застряла в его мыслях. Мужчина должен думать о деле, а не о тех непонятных чувствах, что у него возникают. Ему нужно было отстраниться на некоторое время, сделать выводы. Но одно Сотхан понял уже сейчас. Женщина может быть опасна. Потому он наблюдал сейчас со стороны, как ловко плетет вокруг женщины свою сеть айд а она явно склоняется к нему, доверяет. Однако в ней, как и раньше, не ощущалось плоского интереса ни к одному из проводников. И это было хорошо. По-прежнему равные шансы у всех. Но теперь ставки повысились. У шатра, в котором переодевалась женщина, стоял Бранвин Лэнд. Его очередь сопровождать женщину, и правил он не нарушил. Неплохая выдержка у ночного охотника — Он не сойдет с дистанции из-за какой-нибудь глупости, как Нойл, Лоннон или Байден. Это упорный боец, закаленный воин. Но ему нечего ей предложить, и поэтому она на него не посмотрит. Чтобы привлечь внимание женщины, надо быть интересным. Говорить с ней, как это делает Аэт. Женщина как раз закончила переодеваться и появилась на пороге шатра, оглядываясь вокруг. Странное чувство возникло у Сотхана, когда ее взгляд остановился на нем, как будто сердце чуточку быстрее забилось. На какое-то короткое мгновение он смешался от новизны ощущения, потом пошел прямо к ней.